Глава восьмая Умер! Как кувалдой с размаху по голове замер я, ошеломленный услышанным. Парень с тобой все в порядке. Опоздал. Очередной удар обрушился на меня. Эй, парень! А? Не сразу до меня дошло, о чем она спрашивает а да все в порядке я развернулся уже не слыша о чем то женщина еще пытается у меня спрашивать и пошел куда глаза глядят в голове ни одной мысли кроме набаттом звучавший умер на Родаке, когда осознал что остался один был в бешенстве меня переполняла просто невероятная ненависть к кеновальчуку и панфилову Теперь же на меня обрушилось такое же невероятное, всепоглощающее горе. Внутри все обмерло, сковало льдом. «Умер, умер, умер!» Женским голосом продолжала звучать в голове эта фраза. Отошел в сторону от вмиг ставшего чужим дома и потеряно замер, не зная, что делать дальше. Хотя... Взгляд зацепился за фиолетово-розовый дом, возле которого я и остановился дом артефакторов талицких, утопающий в зелени садовых деревьев, с которыми тот любил возиться. Дед долго не мог понять, что за способность они получили, но в итоге Сандар на помощь им пришел, начал сны наслать своим носителям о разных артефактах которые в тот момент самые простейшие удалось повторить. Ну и действительно чудо. Дед Талецкий и его сын и внук у всех одинаковый дар. Видимо, не зря у них в семье все умники. Вот к ним я и направился. Калитка во двор открыта, значит, людей еще принимают. Прошел по дорожке вдоль клумб с цветами, сейчас не обращая никакого внимания на их красоту – Поднялся на крыльцо, не останавливаясь, толкнул дверь, не заперта. Попал в небольшой магазин, за прилавком сидел, склонившись и увлеченно там чем-то занимался, даже не посмотрев, кто вошел Вань Каталицкий, внук Ивана Андреевича. «Дед где?» – сходу спросил я у него. «А?» От неожиданности Ванька аж подскочил, вытаращив на меня глаза, видимо, и вправду не заметил, как я вошел. Ванька уже 20 лет ему, но с самого детства, словно не от мира сего пацан, которого ничего, кроме артефактов, не интересует. Когда у него прорезался, так и пропал. Ботан ботаном стал учеба, учеба и разговоры об артефактах. Дед твой где, я спрашиваю? а дошел до него мой вопрос а вы кто собственный зачем вам мой дед отошел он окончательно сам вопросы задавать начал может я вам могу помочь артефакты купить или продать консультации или изготовления под заказ ванька у меня просто слов не было злостью горло сдавило Вот никогда раньше он таким разговорчивым не был. Видимо, дед за него взялся, застал эту речь выучить. То-то он ее как пописано шпарит, не давая в ответ слово вставить. Да и понятно становится, почему он тут сейчас сидит, а не как раньше в мастерской с артефактами возится. Но как же не вовремя. Не хотелось мне с ним сейчас общаться и что-то доказывать. Доказывать не пришлось. «Что за шум?» — в расположенную за прилавком дверь вошел Иван Андреевич. Среднего роста, худощавый и в то же время крепкий, на вид полностью седовласый дед. На здоровье пока не жалуется, но по внешнему виду ясно становится, что лет ему немало. Осанка теперь не прямая, каким я его с момента знакомства помню, а уже чуть сгорбленный. Но тут и возраст, и профессия свое дело сыграли. Очень опытный артефактор, благодаря которому, можно так сказать, наш анклавы процветает, но его кроме артефакторики больше ничего не интересует, потому и живет так скромно по сравнению с некоторыми. Что полностью устраивает наших правителей, так как он не лезет в политику анклава, а мог бы, авторитета у него хватает. Ну и Иван Андреевич, чуть ли не единственный друг моего деда, С новыми людьми тут очень тяжело сходится. Сходился. Да и вообще у моего деда характер тяжелый был. Андреич, выдохнул я. Злость на вдруг разговорившегося Ваньку разом прошла. Что с дедом случилось? Почему помер? Хм. Иван Андреевич склонил голову набок, бок, чуть прищурив правый глаз, недоуменно уставился на меня. Видимо, обескуражил я его своим вопросом немного, так как не того характера он, чтобы сильно обескураживаться, но прежде чем что-то отвечать, пытается понять, кто я такой и какого деда имею в виду. — Черт, дошло до меня, у меня же внешность! Вот и пошутил над старым, теперь попробуй быстро докажи, что я — это я на самом деле! — и снова доказывать не пришлось. Не знаю, какими лабиринтами разума у Андреевича мысли бродили, пока он меня внимательно рассматривал, но вот у него прищуренный до этого глаз широко распахнулся, как и второй тоже. Теперь он уже удивленно неверяще на меня смотрел. — Сашка? — спросил он до да таким тоном, будто в здравости собственного рассудка сомневаться начал. — Я дядь Вань? — От облегчения, удивления, как узнал так глаза увлажнились и в то же время смеяться хотелось. Очень уж у его внука в этот момент вид потешный стал. «Так...» Удивляться Андреич резко перестал, взгляд еще раз пробежавшись по мне подозрительным стал. «А скажи-ка ты мне, что я тебе подарил, когда ты охотником стал и собирался в первый свой самостоятельный поиск?» «Сапоги?» — ответил я без паузы. Обычно он таким не занимался, но в тот раз обувь мне сделал. Во-первых, не знаю, что он с кожей и нитками делал, но должны были просто жить мне лет сто, по его словам. Во-вторых... Очень удобно в них ногам было, это я ощутить и оценить успел. Хоть сутками напролет шагай, ни холодно в них, ни жарко, ни потери и не прели ноги. По воде пройдешь, тоже ноги сухие, не пропускали они внутрь влагу. Только тю-тю, дядя Вань, ушли сапоги. Вот о чем я действительно ожирел, что их не мог тогда в рюкзак убрать, прежде чем его спрятать. «Но ведь прекрасно помню, что, обыскал меня, сапоги они с моего тела не стаскивали и потом ушли, они на ногах уже у трупа оставались, зато сам труп исчез. Если бы не исчез, уверен, сапоги бы меня целыми и невредимыми дождались». «Так», Та – снова протянул Андрей уже не столь подозрительно, глядя на меня, – «Ваня», – повернулся он к внуку, – «Иди калитку закрой замыкай дом. Прием на сегодня заканчиваем». «Понял». Ванька тут же подорвался, продолжая удивленно смотреть на меня, из-за чего чуть кувырком и не полетел, споткнувшись обо что-то там за прилавком. «Бестолочь!» Напутствовал его дед. «Пошли!» Махнул он мне рукой, указывая на дверь, из которой недавно вышел. «Посидим, поговорим, деда твоего помянем. Ну и расскажешь!» Снова с ног до головы окинул он меня взглядом. «Где ты пропадал и почему сейчас так выглядишь?» Сидели с Андреевичем вдвоем за накрытым столом. Ваньку дед отправил во своясе. Жена его тоже стол накрыла и ушла. Видимо, он еще не до конца уверился, что я это я и есть. Вот ты пытал меня насчет моего прошлого, пытался на неточностях подловить». Но это уже после того, как я ему отредактированную версию со мной стучившегося рассказал. Никакой удачной охоты на мантикуру, а также посещения другой планеты, никакого похода за грань и слияния с Сашей Тишеловичем ни о чем этом ему не рассказывал. Друг деда это некровный родич, кому можно такие секреты выдавать. «Да и родичам не каждому о таком доверишься». Так что на ходу сочинил сказочку, что нарвался на группу утырков в не совсем удачном дальнем поиске. «Они меня обессиленного поймали, хорошенько отмудохали, но не добили, хоть и думали обратное. Бросили посреди леса всего изломанного и голого помирать. Еле успел эту деталь добавить, нужно же оправдать потерю сапог». Но помирать я отказался, хорошо, что успел рюкзак спрятать, пока они за мной гонялись, повезло и в том, что не так и далеко я это проделал, так что, когда они ушли, полностью изломанный сумел до него добраться, ну, а потом долгое лечение и новая внешность, которую пришлось сделать, так как старую мне хорошенько попортили». Конечно, было много уточняющих вопросов, ведь мои недомолвки и нестыковки видны невооруженным взглядом, также на вопрос, откуда оружие и снаряжение, достоверно ответить так и не смог. Трофеи, а где и как я их добыл, молчал, так как придумать ничего не мог, мысли совсем иным были заняты». Как только фотографию твоего мертвого тела ему показали, он сразу и помер. Во всяком случае, именно так они рассказывали. Прекратив меня пытать, Андреич принялся рассказывать, как дед мой умер. Умер он ненасильственной смертью, это точно. Я Барсукова Игоря и Маюрова Валентина приглашал. Знаешь же их? Барсуков Игорь Артурович, бывший травматолог, неодаренный но опытный врач широкого профиля. И зуб вырвать, и аппендицит вырезать, и с переломом легко справиться. Маюров Валентин Николаевич – целитель, не ведун, а именно целитель, так на земле магов с даром людей исцелять называют. До наших с дедом возможностей он все же не дотягивает, но специалист крепкий – Ну и стоит добавить, что оба они плотно с нами сотрудничали, именно мы им зелья при необходимости поставляли. Людей в Анклаве много, а вот из ведунов одни мы с дедом и совсем слабенький Пинаев Сергей, но он лечением людей не занимается, только зелья делает, правда ассортимент у него совсем небольшой. Целитель, маюров, который у нас вообще один, если не считать его малолетнюю дочь, которая тоже вроде как этот дар пробудился, ну и простые врачи, целая больница имеется, а все равно этого мало. Так что сотрудничали мы между собой плотно, локтями за клиентов не толкались, соответственной конкуренции грязной я имею в виду не было. Так что да, знаю. Вот. Протянул Андреич, увидев, что я кивнул утвердительно на его вопрос. Они тело осмотрели и один и тот же диагноз поставили. У него просто остановилось сердце. Старый твой дед был, вот ты не перенес известия о твоей смерти. Андреич замолчал, принялся рюмки водкой наполнять. А у меня в голове буря мыслей поднялась. Откуда фотография взялась? Первая из них. «Я совсем не помню, чтобы меня фотографировали». Догнали, сразу отметили ли, но поначалу, можно сказать, нежно, без особой злости. А вот когда я на вопросы отказался отвечать, тогда они и озверели, принялись за меня всерьез. Опять же били, ломали, вопросы задавали, но не фотографировали. Как и потом, когда недоума Клёпа меня окончательно забил... Не фотографировали, попытались откачать, не получилось, собрались и ушли. Откуда фото взялось? Именно этой фотографией деда и убили. Не сам он умер, вернее, сам, конечно, именно сам он себе сердце остановил, так как жить ему дальше не для чего и не для кого было. Так что тут я не удивился, что насильственных следов не обнаружили, но вот фото. Кто ты говоришь, фотографию деду принес? Опрокинув в себя содержимое рюмки, задал я вопрос. Андреич пристально взглянул на меня, вздохнул тяжко, но скрытничать не стал. Погатило, Олег и Гусев Игорь. Именно они ему весть о твоей смерти принесли. Это кто такие? Первый раз эти фамилии слышал. Андреич, еще раз тяжко вздохнув, видно, что нехотя, но все же ответил. — Люди Саферова! — Подожди, это же... — Да, именно того самого Саферова, доверенного лица Тарнарудского, старшего. — Вот как? — Так! — хлопнул ладонью по столу Андреича, чего бутылка чуть не опрокинулась, и содержимое подпрыгнувших тарелок по столу не разлетелось. «Не гони лошадей, Сашка! Я сам ту фотографию видел. Там тело зверями прилично попорченное, но все же можно было тебя опознать. Вещи твои меня раздели», — напомнил я ему, а то снова недоверчиво на меня вытращился. Сначала психологически ломали, прежде чем физически принялись. «Да и вообще, Андреич, не о том говорим, ты мне другое скажи». Откуда новый ведун в нашем доме взялся? И вопрос этот не праздный. Не зря он, Андреич, нахмурился. Четырнадцать дней я мантикору выслеживал, благо примерно знал, где она обитает, так что относительно быстро ее нашел. Потом 33 земных дня я на Радаге пробыл и еще 4 дня в Анклав обратно добирался. Всего 51 день отсутствовал. Дед помер. Через месяц после моего ухода, то есть двадцать дней назад, ему эту фотографию показали. И вот получается, за эти двадцать... 20... Да какие двадцать? Новый ведун с семьей, а встретила меня на пороге моего дома именно жена приштого ведуна. Они уже четыре дня как въехали в наш дом. Получается, за шестнадцать дней со дня смерти деда нашли... Уговорили переехать и перевезли из Костромского анклава к нам нового ведуна. Это ли не сказка? Не горячись, Саня. Разберемся. Я не горячусь, Иван Андреевич. Я понять хочу, что у нас тут такое происходит. Я и вправду не горячился. Как узнал о смерти деда, заледенел внутри. Все чувства кристаллизовались. «Горе давит, сердце огнем горит, а голова холодная!» Разберемся, повторил Андреич, снова наполняя рюмки. «Я как чувствовал, когда разрешение новому ведуну у нас поселиться, давал условия, выставил. Полгода они там ничего трогать не должны, кроме зелий и ингредиентов. Ваши жилые комнаты я запечатал, кроме лаборатории и библиотеки. Но книги, там еще попробуй их прочитай. Больше половины на неизвестном языке написаны. Лаборатория и склад ингредиентов. Им работать надо, сам знаешь. Вы основные поставщики лекарств в анклаве. Вот и не решился я доступ к ним закрывать. Да и если честно, сам не знаю, почему те условия выставил. Уверен я был, что ты тоже помер. Чувствовал Андреевич, что дело нечисто, хоть доказать ничего и не мог. Вот и запечатал дом, когда друг его столь скоропостижно скончался, не разрешил налетевшим шакалом переписать и оценить имущество ведуна. Во всяком случае, пока времени выйдет, и не станет окончательно понятно, что и Саня тоже помер. Не убедила его фотография. Именно так он им сказал. Ну и потом, когда ему нового ведуна представили, полностью доступ ко всему дому не дал. Опять же, по той же причине и немного из вредности, чтобы досадить вредным чинушам, только часть комнат доступными сделал. Я же усмехнулся про себя. Книги и на неизвестном языке. Уж он-то этот язык. Вернее, алфавит знает. Дед действительно свои собственные разработки шифровал, на глаголице записи вел. Если кто возьмет книгу в руки полистать, то ничего там понять не сможет. Попробуй еще найди сейчас специалиста по этому языку. Но Андрей чего знал, так как и сам, как и мой дед ученый, по стопам своего отца пошел. Артефактор, раньше археолог, как и говорил он опытный, так что ни одну глаголицу знает, но еще кучу разных языков. Руны иероглифы, клинопись, все у него в дело идет. Так что с дедом они действительно дружили, так как интересы у них совпадали. Было им о чем поговорить. Оба ученые и оба видные специалисты в своем деле. Хорошо мы с Андреевичем посидели, он почти окончательно уверился, что я это я, так что мы достаточно откровенно поговорили уже без прощупываний с его стороны. Но сейчас в доме уже давно тишина настала, хозяева заснули, а я все лежу и перевариваю то, о чем мне друг дедов поведал. «Много для себя нового узнал». «Оказывается, не все так радужно у нас было, как я до недавнего времени думал. Мне дед не рассказывал, партизан, блин, но на него довольно продолжительное время наезжали, хотели заставить его над людьми Тарнарудского и над ним самим поработать, да не просто поработать, тела им улучшить, а сделать это чуть ли не бесплатно, как говорится, стать придворным ведуном». Работать на них не за материальные блага, а за их величество благорасположения. Совсем зазвездились эти ребята. Соответственно, на такое шикарное во всех смыслах предложение дед ответил отказом. И не только отказал, а разобидевшись, еще и цену на наши услуги им существенно поднял. Вот и длилась холодная война между Тарнарудским и дедом уже почти пять лет. Но то деду плевать на все это было. Продолжал жить, как ни в чем не бывало, а Тарнарудский к этому времени совсем постарел. Уже Смертушка где-то рядом бродить начала. Вот и решил он отомстить, тварь такая». «Ну, это я так думаю», — Андреич ничего насчет этого не сказал, но и самому нетрудно догадаться. «Зря ты, дед, мне раньше об этих проблемах не сказал», — вздохнул я тяжко. «Да и когда собирался и вообще собирался ли говорить?» Нет, он меня постоянно предупреждал, будь осторожней, не рискуй понапрасну, не при напролом, думай сначала, за спиной приглядывай, да будь внимательней. Но он так с детства меня наставлял. И пусть в последнее время чаще все это повторять стал, я как-то не придал этому значения. И что обидно, ко мне никто не подваливал с такими предложениями, «Может, надеялись, что дед более здравомыслящий, в отличие от меня, молодого и горячего, и в итоге примет правильное решение. Но это они, значит, деда совсем плохо знали, хоть в одном и правы оказались. Дед действительно был более здравомыслящим». Завтра, вернее уже сегодня, Андреевич хотел начинать разбираться со всеми этими непонятками. Как я ранее и говорил… Авторитета он немалого, хоть и не особо пользовался им, теперь собирался воспользоваться. Только вот ждать я не хотел, как не хотел и отдавать в чужие руки право на разобраться. Зря они холодную войну в горячую перевели. Бросил взгляд в окно. Блистательный за горизонт еще не ушел, светло на улице. Еще где-то час ждать, пока ночь свою возьмет и в полную темноту погрузится. Прикрыл глаза. Я до сих пор не мог поверить, что деда больше нет. Слишком много места он в моей жизни занимал. Теперь такое ощущение, будто часть меня с мясом вырвали. Чуть ли не физическая боль по телу распространялась. Чтобы отвлечься, решил дыхательной гимнастикой заняться, прокачивая магию по телу. Это монотонное занятие помогает успокоиться и привести мысли в порядок, что перед предстоящим делом совсем не лишним будет. Выдох, ни о чем не думая, просто смотреть внутрь себя. Выдох, наблюдаем, как магическая энергия, пробегая волной по телу, насыщает органы. Стоп! «Не понял!» В шоке подскочил я на кровати. Вот так сидя и замер, полностью погрузившись в себя, занимаясь диагностикой. И чем дольше я этим занимался, тем больше... Да я охренел в край! Никак не мог осознать, как такое возможно! Открыл глаза, вытянул перед собой руку, ладонью с чуть согнутыми пальцами вверх образовав корону. Зажег сначала факел, но тут же языки пламени стекли в ладонь, сформировавшись в огненный шар. Не показалось! Я во все глаза смотрел на рукотворное солнце, что, выбрасывая маленькие протуберанцы, покоилось у меня на ладони. Блин! Развеял солнце и тут же волосы на голове двумя руками зачухал, а потом и вовсе бестолковку крепко сжал, абы только она не взорвалась от рванувших на форсаже мыслей. Я тупо не понимал, как такое возможно. Еще вчера с контролем были проблемы, а сейчас... «Дед, ты даже умерев, мне помогаешь». Другого объяснения у меня не нашлось. Только собрался идти разбираться, если и вправду виновный наказать. Тут это легче проделать будет, чем на родаге с обидчиками. И вот тебе за час до выхода обнаруживаю, что мой контроль вернулся. Да даже не вернулся. Я никогда контроль для второстепенных стихий не развивал, а теперь желание... И воля между пальцев проскочила искра миниатюрной молнии. Желание и воля повел рукой, и ладонь наполнена водой. Но не так, как раньше. Сейчас она не спешит выплескиваться и между пальцев убегать. Полностью подвластна мне. Никогда у меня над этими стихиями особого контроля не было, да и он не требовался такой... Зато теперь он вдруг, откуда ни возьмись, появился. Ну и главное, гравитация и ведовство. Основные мои магические дары, они идеально чувствовались. Снова стали неотъемлемой частью меня, полностью подвластные моим желанию и воле. А это значит, что теперь все существенно упрощается. Губы сами собой в предвкушающем оскале растянулись. Пока я тут разбирался в этих открытиях чудных, за окном начало темнеть. Блистательный уходил за горизонт. «Пора!» Увидев это, я тут же вскочил с кровати и первым делом достал из рюкзака зелье носку. «Мне нужно...» «Ага, вот оно!» Достал пробирку, наполненную зеленоватой маслянистой жидкостью. Это зелье нейтрализатор запаха, моя собственная разработка. У охотников большим спросом пользуется. Но оно не только против животных, но и против магов-воздушников хорошо действует. Те еще нюхачи. Если на след встали, то очень трудно их с него сбить. А так черта с два они что унюхают так как нейтрализатор не просто человеческий запах маскирует, но и сам очень быстро в пространстве рассеивается, смешиваясь с природными запахами. Воздушнику просто не за что зацепиться. Натерся нейтрализатором, после чего достал из рюкзака простые, выданные мне Харитоном вещи его внука. Чтоб случись мне на камеры попасть, сходу не опознали – Из трофейных вещей еще маску балаклаву взял она мне сегодня пригодится и нож ножный к поясу прицепил и под толстовку их спрятал ну и все больше ничего вроде и не нужно спустился на первый этаж дверь на улицу даже пытаться открывать не стал чтобы весь дом на уши не поставить если уже не поставил бродя тут но пока вроде пристушился Тихо. Поверили мне до конца или не поверили, время покажет. Но дом артефактора — это та еще крепость, и уж то, что дверь открыли или пытаются открыть, Андреич точно сразу почувствует. А мне сейчас шум не нужен. Шагнул за грань и так пределы дома покинул в очередной раз, поразившись приобретенному умению. Двор уже в яве пересекал. Рано еще силы расходовать, превозмогая каждый метр за гранью. Критку вообще просто перепрыгнул. Тут уже неважно, знает Андреич. «Да знает, конечно. Чтобы артефактор и не знал, что у него в доме и во дворе происходит. Это совсем наивным нужно быть. Сигналки, что посторонний по дому, а потом и по двору бродит, как минимум, должны были его предупредить». Но шум он поднимать не стал. Видимо, с интересом наблюдал, что я делать буду. Ну а то, что... Надеюсь, все же сделаю его, окончательно убедит. И последние сомнения развеет в том, что я действительно Саня Мещерский. Отойдя от дома, вздохнул облегченно. Все же опасался, что он решит мне помешать. Нетрудно догадаться, куда я направился. Но нет, окна темные, никакого переполоха не поднялось, и никто следом за мной не выскакивает, за руки не хватает. Не стал ждать, пока это случится, всем своим видом, изображая прасно шатающегося, направился в нужную мне сторону. Город не спал, тут и там поодиночке или компаниями полуночники бродили, возвращаясь домой или ища, куда бы еще завалиться, чтобы веселье продолжить». Так что я на их фоне совсем не выделялся. Идет себе человек спокойно, да и идет. Никому до меня дела нет. Полтора километра отмотал, прежде чем добрался, почти добрался до нужного места, но дальше уже так спокойно не пройдешь. Наши правители и их приближенные, что наш анклав под себя подмяли. Впрочем, имели право, именно они во времена всеобщего звездеца людей организовали и возглавили, и многие благодаря им сумели те самые тяжелые времена пережить. Благодаря им мы и состоялись как независимый анклав. Так вот, наши правители построили, пусть и в черте города, но отдельное поселение на берегу Волги, и не просто отдельное, а отделенное от города внутренней стеной – Стало такое вот поселение для избранных, мы с дедом тоже могли бы там жить, как и Андреич со своей семьей, но деды отказались переезжать. Впрочем, бывать там нам не раз приходилось, так что я прекрасно знал, куда мне нужно пробраться». Остановившись в тени напротив стены, освещенной стационарными, заряжающимися от солнца светильниками, внимательно осмотрелся. Тут уже просто шатающиеся гуляки не шлялись. Вообще никого не было. Так что и случайных свидетелей не предвидится. Ну, а стена? Стена высокая, освещенная. Только никто толком не следит за подходами к ней. Отгородились и успокоились. Пока тревога на внешней стене не поднимется, тут охрана лишний раз не пошевелится, что мне на руку». Натянул на лицо балаклаву, но это так, на всякий случай, основная моя маскировка... «Да!» – воскликнул я мысленно до сих пор в шоке, пребывая, что контроль ко мне вот так, сам по себе и без всяких уже запланированных тяжелых тренировок вернулся. Или стресс от смерти деда так на меня повлиял, или он и должен был вернуться, видимо, время пришло». Впрочем, гадать бессмысленно. Главное, маскировка работает идеально. Я практически исчез из видимого диапазона. Теперь, если сам не накосячу, меня очень трудно увидеть глазами и невозможно с помощью ПНВ и тепловизора. Тело окружает гравитационное зеркало или квантовый камуфляж. Именно так по-научному дед мою маскировку обозвал мол были до звездеца такие технологии ну а я эту технику называл просто покровом чтобы язык не ломать покров так преломляет световые волны что они меня огибают делая при этом невидимым но не совсем легкая марева все же остается как от нагретого воздуха если стоишь на месте то его практически невозможно заметить Разве что впритык. Но вот если ты двигаешься, то нужно делать это очень медленно и плавно. Но это днем. Ночью же и этих предосторожностей не нужно. Попробуй еще в темноте то двигающееся марево заметить. Подобрался вплотную к стене, еще раз осмотрелся и, тут же, сбросив покров, шагнул за грань. Вдох и выдох. Все никак не привыкну к тому, что препятствия за кромкой и не препятствия вовсе. Постоянно волнение испытываю, проходя сквозь стены, да еще такие, метр железобетона, которые одним шагом не преодолеешь. А тут и подсознание панику наводит, нашелптывает, «Быстрее шагай, а то вдруг мана закончится, и застрянешь на радость безобидным духом!» «Не застрял!» Два шага, и я оказался в длинном коридоре, абсолютно пустом. Ну да, бойницы все закрыты, какого тут охране тусоваться? Но их и в других местах даже не слышно. Спят, небось, по своим комнатам. Совсем зажрались в тиши и спокойствии. В поле давно не выходили, вот страхи потеряли. Только и делают, что на полигонах тренируются вояки тепличные. Но это опять же мне на руку в данный момент, так как не ко всем у меня претензии есть. После дела, если все нормально закончится, сдам этих охранников со спокойной душой. Не хватало нам еще без нормальных правителей остаться. Есть анклавы с полной анархией, так нам такого не надо. Наслышан, что там творится». Преодолев стену, попал на типа охраняемую территорию. Дальше все пошло еще легче. Правители наши любят комфорт и красоту. Поделенные между собой участки друг от друга на приличном расстоянии находятся. Между ними парки ухоженные, хоть аллеями и изрезанные, но зарослей хватает. Спецом так сделано, чтобы друг за другом не подсматривали. Вот я по этим зарослям, снова задействовав покров, До нужного мне особняка и добрался, по дуге об флигели, где преданные хозяевам люди обитают, ну и прислуга, куда же без нее. А вот теперь самое сложное начинается. Вы из-за грани, уже в самом особняке я замер, прислушиваясь. «И где мне Тарнарудского старшего искать?» Внутри особняк, конечно, шикарно выглядит, но как по мне, так излишне. Слишком вычурно. Лепнина, позолота, статуи статуэтки. Фиг побегаешь ребенку, а вдруг снесешь ненароком, да и не только ребенку. Мне и самому пришлось внимательно по сторонам смотреть, чтобы какую вазу не уронить. Не хотел других трогать до того, как появится доказательство вины, но выхода у меня не было. Всего ничего осталось, и рассвет начнется. К этому времени мне уже желательно убраться отсюда. Вот и придавил слугу, что в комнате под лестницей на второй этаж обитал. Тот не запирался, с перепугу нужную мне информацию сразу и выложил. «Спи спокойно». Вышел я из его комнаты, без другого ведуна или целителя. На крайний случай они его черта с два разбудят раньше полудня. Максимально облегчив свой вес, чтобы не скрипнуть вдруг разволтавшейся доской паркета или ступеньки, направился на третий этаж. Впрочем, зря опасался. Ковровое покрытие шаги глушило прилично и так, но лучше поберечься. Людей никого не встретил, тишина и спокойствие в доме, без проблем поднялся на нужный этаж, там сразу же направился к двери, слуга подробно маршрут описал. Если он в смерти деда и виноват, то совесть его явно не мучает». Вышагнув из-за грани в комнате, увидел, как лежа на широкой двуспальной кровати на правом боку, тихонько сопя себе под нос, крепко спит старый, уже прилично так обрюхший дед. «Сам спит. Жена его давно уже умерла, а второй раз он жениться не спешил. Таскал себе молодух, что и сами не против были к нему в кровать забраться». Теперь, видимо, на них у него уже сил не осталось. Еще один повод моему деду завидовать. Тот, несмотря на года, женским вниманием до последнего успешно пользовался. Лежит торнарудский Виталий Сергеевич очень для меня удобно, близко к краю кровати. Так что тихонько подошел к нему, наклонился максимально близко, приблизив руку к его шее, Вот так и замер, сосредоточившись. Кисть моей руки окутала золотистая пелена, которая тут же водопадом полилась на продолжающего спать Тарнаруцкого, впитываясь в его тело. За такие спецэффекты дед меня не разгонял, так как эффект этот бесполезен в обычной жизни. Простая иллюминация, зато людям она нравилась, особенно детям, «Обычно, когда людей лечишь, они ничего не видят, машет виду над ними руками, да и все, что делает, непонятно. Я же вот такой иллюминацией показывал, золотистый цвет диагностика, изумрудные лечения. Был еще красноватый, но это чтобы особо буйных попугать и впечатлить, мол, обнаружены серьезные проблемы. Моя живо проникнув в Тарнарудского, помогла мне настроиться на него». Очень помогло то, что он спит, никакого сопротивления, легко вошел в резонанс с его энергией, полная синхронизация. Поводя руками, при этом не касаясь тела, поработал над шейным, спинно-мозговым нервом. Вот и все. Дергаться он теперь не будет, ведь ниже шеи его практически парализовало. Дышать еще может, хоть и с трудом, а вот шевелить руками ногами уже нет. От этого моего действия он и проснулся. Широко открыв глаза и еще шире, рот с шумом втянул в себя воздух, которого ему резко стало не хватать. Ну и я с ним деликатничать прекратил. Толкнул его, отчего он перекатился на спину. Одной рукой ему рот прикрыл, пусть носом дышит, второй за горло взялся, поработал над его связками». Теперь при всем желании не то что кричать, даже просто громко разговаривать не сможет, только шептать. Убрав руку с его рта, отчего он снова жадно втянул в себя воздух, я наклонился над ним и посмотрел в его до паники испуганные глаза. «Узнаешь, Виталий Сергеевич?» Дернувшись пару раз и ничего не добившись, Тарнаруцкий прекратил попытки пошевелиться, вместо этого впился, стараясь этого не показывать, своими испуганными глазами в мои. «Кто ты и что тебе нужно?» – прошептал он еле слышно. «О себе что с ним такое не спрашивает, что вызывает уважение, но я и так знал, что он сильная личность, только вот...» Не будем с выводами спешить. Саня Мещерский стянул я с лица маску, о которой забыл хоть толку с этого. Лицо-то другое. Ты вроде как похоронил меня, говорят. Не может быть, прошептал он, пытаясь в темноте рассмотреть мое лицо. ты же сдох. Сдох, говоришь. Вот теперь у меня сомнений почти не осталось, что он и к этому руку приложил. «Поговорим?»